Глава. Пятнадцатая. Родителей все еще не было. Лада натанцевалась так, что почти заснула, когда мы поднимались в лифте, а теперь и совсем размякла в кресле у нашей кровати. «Давай-ка я тебя раздену!» — улыбнулась я и сняла с нее босоножки. «Оу!» — громко зевнула Лада. «Как же было круто!» А завтра будет еще круче. Точно, согласилась я, продолжая ее раздевать. Круче только похмелье. Пискнул коммуникатор Лады, и она тут же оживилась. Тут Паула интересуется, почему ты не отвечаешь ему в чате. Что? Он писал? Удивилась я, заглядывая в открытую Лады переписку. Я даже не смотрела в коммуникатор. «Но маме ты не забыла написать!» — шутливо упрекнула подруга. Все то она видела!» «Не понимаю твоих намеков. Равнодушно пожала плечами я и села на подлокотник кресла. Все ты понимаешь!» — рассмеялась она. «Просто кто-то поинтереснее занял место Паула в твоих мыслях. Я вполне за!» Главное, чтобы тот Хамони заинтересовался тобой так же серьезно, как и ты им. Кто кем заинтересовался?» Услышала я голос Светланы, входящей в апартаменты. Я округлила глаза и дернула Ладу за волосы на затылке. «Это мы завтра идем на ярмарку. Я увидела рекламу». Живо придумала я. «А как у вас дела? Как ваши друзья?» «Спасибо, дари «Так душевно пообщались?» — улыбнулась Светлана. «Завтра ужинаем с ними все вместе», — сказал Борис, входя следом за женой и неся несколько красивых пакетов с покупками. Я оглянулась на Ладов, а там морщилась на слова матери. Ей явно не хотелось идти ни на какой ужин. «А потом вы с Викторией и Виктором пойдете в музыкальный клуб. Они сказали, что сегодня открылся новый». «Сегодня там толпа, а завтра уже будет посвободнее», — продолжила Светлана. Лицо Лады сразу разгладилось и приобрело довольное выражение. «Отлично, мы как раз хотели туда сходить», — громко сказала она, подмигивая мне, чтобы помалкивала. «Но, может, лучше будет, если мы с Вики в квадрате встретимся на площади Ювенфис завтра днем? Мы там много чего полезного увидим». А поужинать в гостях у Лапинах еще успеем». Светлана переглянулась с Борисом. Тот не выразил ни согласия, ни одним жестом. «Хорошо». Согласна, пожала плечами она. «Свяжитесь с Викторией и определитесь сами». Лада растянула губы в счастливой улыбки, подмигнула мне и сразу обратилась к коммуникатору. «Кто такая Вики в квадрате?» Шепотом спросила я, наблюдая, как она строчит кому-то сообщение. «А, это я так зову Викторию и Виктора Лапинах. Они же близнецы, и имена у них почти одинаковые. Все, я договорилась. Завтра идем все вместе на площадь, а потом в клуб». Я устала, опустилась на кровать и закрыла глаза. Яркими вспышками в памяти заиграли переливы на рубашке фиолетового цвета. Я тут же открыла глаза и вздохнула. «И откуда в тебе столько энергии?» «В детстве батарейку титановую проглотила!» Хохотнула Лада и быстро сняла с себя оставшиеся вещи. Когда я вернулась из душа, Лада уже сопела на своей половине кровати. Я умиленно улыбнулась и тихо легла поверх покрывала. Перелет, адаптация, усталость за день накопилась, тело ватное. Глаза бы уже закрылись, но голова не отключалась. В перемешку со светомузыкой, действием вина, на фоне космической бездны передо мной стояло лицо Макрона Босгарда, освещенное сиянием его глаз.